16. Перекусив в кафе и побродив по центральным улицам Гродно, Нина и Бес оказались перед воротами нового замка. Нина очень любила эту гродинскую достопримечательность. Замок находился в центре города, но и в то же время в стороне. И вид оттуда на реку Неман открывался умопомрачительный. И сам замок, скрытый за деревьями так, что с дороги и не разглядишь, при подходе ближе очаровывал своей красотой. Он был построен в начале XVIII века как новый королевский дворец, который использовался как летняя резиденция польских королей и литовских князей. Поскольку дворец был возведен напротив старого замка, прежней резиденции королей, со временем за ним закрепилось название «Новый замок». К сожалению, во время войны замок сильно пострадал и был практически полностью перестроен. Первоначальный вид сохранился лишь у въездных ворот со скульптурами сфинксов. «Ты, кстати, в курсе, что замок был проклят?» – беспечно спросил у Нины Анчуд. «В смысле?» Карамысли. Проклят, как все замки. Потом, правда, проклятия сняли, но сначала все как положено было. «Нет, не в курсе. Расскажи». Глаза Нины заблестели от любопытства. Многие считают, что место для строительства нового замка было выбрано весьма неудачно. Если детально изучить историю, то можно узнать об одном пугающем факте, связанном с данным местом. Еще в средневековые времена здесь был расположен Нижний замок, в котором было совершено предательство пруссов. Крестоносцы убили порядка ста человек-стражей и их вождя. Умирая учительную смертью, тот проклял и предатель и землю. С тех пор место считалось гиблом, и ничего толкового на нем построить не могли, несмотря на его прекрасное расположение на холме возле реки. На протяжении столетий людей, которые занимались здесь строительством, преследовали одни несчастья. Проклятие коснулось и архитектора нового замка, Пепельмана, который занимался проектом и умер при загадочных обстоятельствах. Его сын, руководивший после смерти отца строительством, тоже погиб. Руководитель Яух, который заменил их обоих, покинул этот мир сразу после окончания строительных работ. Может, конечно, совпадение, но я в такие совпадения не верю. Здесь и сейчас я не чувствую проклятия. Но это не значит, что его никогда не было. Скорее всего, кто-то из великих колдунов снял по-тихому. И не удивлюсь, если при помощи жертвоприношений или еще какой гадости. Вот все и помалкивают. Но да это дело прошлое. «Теперь ты не докажешь ничего. Да, впрочем, и незачем». Они подошли к пешеходному мосту, разделяющему старый и новый замок. Зайдем, предложила Нина, указывая рукой на ворота нового замка. «Экспозиция в музее, конечно, не ахти, а вот библиотека...» «Очень крутая. Я бы хотел посмотреть, вдруг найдутся какие-то сведения про собак Ставра и Гавра, которые, как мне кажется, убили Бабу Веру». Ворота были гостеприимно распахнуты, и они беспрепятственно зашли во внутренний двор замка. Практически всю первую половину 20 века новый замок использовался как военный госпиталь. Потом после реставрации помещения отдали под нужды коммунистической партии, а в период перестройки новый замок был передан учреждением культуры, и правое его крыло заняла областная научная библиотека. Ну что ж, давай посмотрим, что у вас тут за библиотека. Архивы можно и пошерстить. Со мной ты увидишь немного больше, чем рядовой посетитель с простым читательским билетом, потер ладошки Анчут. Главный корпус дворца в виде буквы «П» образовывал большой парадный внутренний двор. Библиотека занимала правое крыло. Войдя в прохладный мраморный холл библиотеки, девушка остановилась и огляделась. Старинный паркет на полу был заботливо укрыт красной ковровой дорожкой, которая упиралась в тяжелые дубовые двери. За тяжелыми дубовыми дверями библиотеки высилась деревянная стойка. За ней в глубине помещения, насколько хватало глаз, стояли стройные ряды высоких полок, плотно заставленных книгами. Других посетителей видно не было. Похоже, Нина и Анчут единственные, кто в воскресный день заинтересовался местной литературой. Если не считать женщину-библиотекарушу в очках, читавшую за столом под светом настольной лампы. «Здравствуйте», – негромко сказала Нина, делая несколько шагов вперед. Интеллигентная пожилая женщина, с крашенными фиолетово седыми волосами, в очках с толстыми линзами, подняла на них взгляд и отложила книгу. Она внимательно посмотрела на Нину, потом вдруг перевела взгляд на Анчута. Лицо ее было совершенно спокойно и не выражало никакого удивления. «Здравствуйте. Чем могу быть полезна?» — обратилась она именно к нему. «Нам бы хотелось более детально изучить стародавние легенды Беларуси, в частности, про так называемого первого белоруса, князя Бая и его собак Ставра и Гавра», — сказал Анчут, усаживаясь прямо на стойку перед пожилой женщиной. «Сведения из общей библиотеки вам подойдут? Или вы хотите изучить вопрос глубже, в том числе используя наш архивно-магический фонд?» Библиотекарша старательно выделяла интонации слова «вы», чтобы оно звучало не во множественном числе, а в уважительном. «Конечно же, архивно-магическую. За обычной литературой теперь в библиотеку не ходят, всё в интернете есть», — вмешалась в разговор Нина. Библиотекарша перевела на неё взгляд и посмотрела, если не рассерженно, то уж точно презрительно. «В интернете? Ну-ну. Хотя мы сейчас тоже взяли человека на ставку, который бумажные книги оцифровывает, и практика такая ведется по всему миру. но поверьте деточка в интернете можно найти далеко не все нина смутилась опустила взгляд анчут молчал с невозмутимым видом разглядывая старинную лепнину на стенах ну что ж пойдемте покажу вам магический архив сказала женщина и откинула крышку стойки пропуская их внутрь своего книжного царства